Неудивительно, что Елизавета стремилась укрыться в своем дворце, в центре столицы, или на летней даче, в кругу близких ей друзей. Между тем Анне и Иванне было недостаточно знать, с кем спит, куда и зачем ездит сестрица. Она пыталась проведать, о чем, вернувшись в свой дворец, говорит и думает, цесаревна, чем она дышит, не без оснований, Кирилл Флоринский в своей проповеди 18 декабря 1742 года в Успенском соборе Московского Кремля говорил, что можно было видеть Елизавету в предшествующее царствование от всезлобных людей в монастырь понуждаемую, приставленными неусыпными шпионами надзираемую, что пьет, что делает, куда ездит, с кем беседует. В 1735 году неожиданно арестовали регента придворной капеллы цесаревны Елизаветы Ивана Петрова и вместе с бумагами увезли в Петропавловскую крепость, где находилась тайная канцелярия. Собственно, Петровы взяли-то из-за бумаг, которые оказались текстами пьес, ставившихся при дворе цесаревны. Начальник тайной канцелярии генерал Андрей Иванович Ушаков допросил регента о тайных спектаклях при дворе Елизаветы. Петров показал, что спектакли играются придворными певчами, так уж и придворными девицами, для забавы государыне цесаревны, а посторонних, кроме придворных, на тех комедиях не бывало. Начальник тайной канцелярии вскоре выпустил Петрова на волю, строго предупредив того, чтобы он об аресте никому не разглашал, так уж и государыне цесаревне об этом ни о чем отнюдь не сказывал. На следующий год Елизавета была крайне встревожена неожиданным для нее императорским указом об освобождении из-под стражи управляющего ее имениями посаженного цесаревны за воровство. Столь бесцеремонное вмешательство в властьевые домашние дела так напугало Елизавету, что, опасаясь доноса со стороны проворовавшегося управляющего, цесаревна поспешила подать императрице униженную челобитную в которой старалась пояснить причину ареста своего холопа. При этом она писала, «И он и мне все сносно». «Токмо сие чувствительно, что я невинно обнесена перед персоною вашего императорского величества, в чем не ток мы делом, но не самую мыслью никогда не была противно воле и указом вашего императорского величества, ниже преть хочу быть». И в конце в традиции к того времени подписалось «Вашего императорского величества послушная раба Елизавета». Положение цесаревны таким и являлось на самом деле. Как и все подданные, Елизавета была в полной власти самодержицы, и Анна Ивановна могла поступить с кузиной, как с обыкновенную дворянскую девицей. «Принцесса Елизавета», — писал французский дипломат в 1737 году, «веселого расположения и доступней в обращении, чем Анна Леопольдовна». Имеется в виду, живет в городе и является при только во время съездов. Ей вовсе не дают средств поддерживать свое звание и происхождение. Возвращаясь к неприятной истории с регентом Петровым, отметим, что выпустили его только после того, как Анна Ивановна отправила бумаги Петрова на экспертизу архиепископу Феофану Прокоповичу, большому за театра и любителю политического сыска. Феофану было поручено выяснить, нет ли в текстах комедии, ставившихся при дворе цесаревны, состава государственного преступления, оскорбления чести и я императорского величества, например. В те времена это было весьма распространенное политическое обвинение, и с его помощью можно было зацепиться цесаревну и ее окружение. Однако осторожный Феофан, хитрый и дальновидный, Не усмотрел криминалы в бумагах из дворца дочери Петра Великого. Только после этого Петрова выпустили на свободу. Интерес императрицы к спектаклям во дворце цесаревны не связан с театральными увлечениями самой Анны Ивановны. Она точно знала, что спектакли эти проходят с закрытыми дверями, и посторонних, кроме придворных, никого в тех коллегиях не бывало. И эта тайна казалась императрице подозрительной. Известно, что при самодержавии